Глава 16. Решение. Он уехал, и я остался один в пустой летней, как будто ничьей квартире. Все три просторные комнаты были к моим услугам, и я мог бродить и думать, думать, сколько угодно. В пятнадцать часов Эр собирался вернуться, и я должен был сказать ему одно короткое слово. «Да». Или другое. Немного длиннее. «Нет». И такая далёкая, трудная дорога раскинулась между этими двумя словами, что я шёл и шёл по ней, отдыхал и снова шёл. А все не видать было ни конца, ни края. Немцы обстреливали район. Первая пристрелочная шрапнель разорвалась уже давно, а дымовое облачко, медленно рассеиваясь, все еще висело над Литейным мостом. Разрывы, прежде далекие, вдруг стали приближаться, справа налево, грубо шагая между кварталами прямо к этому дому, к этим пустынным комнатам, по которым я бродил между да и нет — находившимися так бесконечно далеко друг от друга. Должно быть, это была детская. Грустно повесив голову, черный одноглазый мишка сидел на шкафу. Роллер валялся в углу. На низком круглом столе стояли какие-то коллекции и игры. И мне представился маленький, эр. Такой же энергичный, сдержанно пылкий, со смешным казацким чубом, с круглым лицом. В этой комнате я отдыхал от «да» или «нет». ***Здесь можно было подумать даже о доме, который мы с Катей собирались некогда устроить в Ленинграде. ***А где дом, там и дети. ***Все ближе подступали разрывы снарядов. ***Вот один ударил совсем рядом. ***Двери распахнулись. ***Где-то с веселым звоном посыпались стекла. ***В наступившей тишине чьи-то гулкие шаги послышались на улице. ***И выглянув в окно, я увидел двух мальчиков с ужасными, как мне показалось, лицами, бежавших к дому. Вот они поравнялись, первый хлопнул второго по спине и с хохотом повернул обратно. Они играли в пятнашки. «Эр вернется в пятнадцать часов, и я скажу ему «да». Как не бывало полугода томительного безделья, томительного и постыдного для каждого советского человека во время войны. Я поеду на север. Чем дальше он был от меня в эти годы, тем ближе и привлекательнее становился он для меня». «Разве не дрался я, как умел, на западе и на юге? Но там, на севере, нужно мне быть, защищая края, которые я понимал и любил». И вдруг я останавливался и говорил себе, «Катя, уехать и оставить ее, уехать далеко, надолго, не попробовать разыскать Петю, у которого, кто знает, быть может, просто переменился номер полевой почты» не предпринять других поисков здесь, в Ленинграде и на Ленинградском фронте. Куда бы ни была эвакуирована Катя, при любых обстоятельствах она стремилась бы соединиться с Ниной Капитоновной и маленьким Петей. Потерять этот след слабый, едва заметный, но, возможно, ведущий туда, где она живет, мучась потому что проклятая заметка не могла не дойти до нее. «Решено. Я останусь в Ленинграде еще на несколько дней». Я найду Катю и тогда поеду на север. Эр вернулся в 15 часов. Я сообщил ему свое решение. Он выслушал меня и сказал, что на моем месте поступил бы так же. «Но нужно, чтобы в Москву мы приехали вместе. Я оформлю вас в управлении, а потом Слепушкин отпустит вас на две недели для устройства семейных дел. Шутка сказать. Жена. Да еще такая жена». Я же помню Екатерину Ивановну. Она умница, добрая и вообще редкая прелесть. Не буду рассказывать о том, как на другой день я вернулся на Петроградскую и снова обошел многих жильцов дома номер 79, о том, как в Академии художеств я пытался узнать, где Петя, но узнал ли что он был ранен и лежал в сортировочном госпитале на Васильевском. Скульптор Косточкин навещал его. Но этот скульптор умер от голода, а Петя, по слухам, вернулся на фронт. О том, как я выяснил, почему не доходили мои письма в детский лагерь Худфонда, который был вновь эвакуирован под Новосибирск. О том, как доктор Аванасян ходил со мною в райсовет и накричал на какого-то равнодушного толстяка, который отказался навести справку о Кате. Эшелоны в январе шли на Ярославль, где были устроены специальные больницы для ленинградцев. Это был единственный бесспорный факт, который мне удалось установить. И, по мнению всех ленинградцев, с которыми я говорил, Катю нужно было искать в Ярославле. Два обстоятельства убедили меня в том, что это именно так. Во-первых, лагерь худфонда до второй эвакуации находился в Ярославской области, в деревне Гнилой Яр. Во-вторых, Лукерия ильинична так звали машинистку стоматологической клиники, вдруг объявила мне, что она вспомнила. Доктор Трофимова отправила Катю именно в Ярославль. «Господи, ты боже мой!» — сказала она с досадой. «Да мыслимо ли было в таком деле соврать? Я забыла, потому что у меня память стала слаба. И это от сахара, который я совершенно не ем. Но хотя не ем, а вспомнила, я вам говорю, найдётся она в Ярославле» самолет r уходил в полночь я созвонился и приехал за 10 минут до старта